Глава 5: Интерлюдия семь. Сломленный. Часть вторая. Таких заданий у меня были сотни и тысячи. После промывки мозгов я стал послушной куклой-владыки. Однако, несмотря на всю мощь этого создания, несмотря на всю его власть, невероятную магию, несмотря на все звездные системы в подчинении, он, как и любой другой организм с самосознанием, испытывал чувства. И одно из них было любопытство. Владыке было интересно встречать нечто необычное. Он даже собирал коллекцию и всегда старался отыскать для нее самые невероятные экземпляры. Одним из таких экспонатов стал я. Вечно молодой вор с изрядным запасом везения и огромным опытом. Конечно, именно невозможность постареть привлекла Владыку в первую очередь, а не мои профессиональные навыки и эфемерное чувство собственной удачи которое меня подвело в нашем последнем деле. Лишь спустя несколько сотен лет я понял, почему Анг просто не попросил владыку уничтожить куб. Тот использовал, изучал и собирал все, что касалось преттич. А так как о кубе он ничего не знал, то наверняка решил бы для начала его исследовать. Риск, по словам мироходца, был велик, так что мы не попытались договориться, и все случилось так, как случилось». Как бы там ни было, спустя довольно долгое время, после массы жестоких пыток, физических и ментальных, экспериментов над организмом и перековки сознания, повелитель нескольких галактик отчего-то решил, что моего предыдущего «я» больше нет, и сделал меня одним из своих рабов. Через какое-то время я догадался, почему он так подумал. Откально, как личности, на самом деле почти ничего не осталось. Вся моя память была извлечена, все сознание переформатировано. Внутри не было ничего, что делало бы меня тем, кем я являлся до встречи с владыкой. Ничего моего, но зато имелась частичка Сандры. Где-то в глубине изуродованной души или даже глубже я тщательно скрывал память о моей фиалке, тот шар энергии, что она передала мне перед смертью. Я не знаю, что это было, ее воспоминания, остатки сознания или просто заклинания, не позволившее владыке сломать меня но имелся один неоспоримый факт. Именно эта штука позволила запомнить то, что произошло, и при этом обманывать Владыку. Этот шар — это было что-то вроде резервной копии наших с Сандрой общих воспоминаний, а так как мы с ней знали друг друга лучше, чем кто бы то ни было, и обсуждали все, что с нами происходило, копия эта была довольно детальной и точной. Я не знаю, почему Владыка не обнаружил эту маленькую хитрость, Не знаю и благодарен проведению за это, ведь когда пытки закончились и в моем собственном подсознании образ пленителя пришел и спросил, хочешь ли ты служить мне? Я ответил, да. Что-то подсказало согласиться, сыграть роль, затаиться, и именно так я и поступил. А владыка, что ж, он мне поверил. Конечно, это произошло не сразу, и не сразу я стал его доверенным лицом. Долгое заключение в стальном ящике, десятки лет ментального моделирования реальности, во время которого я иной раз и не осознавал, что это неправда. И, несмотря на это, все равно действовал как верный слуга. Множество проверок, тестов, постоянное копание в голове, простенькие задания на разных планетах, масса улучшений, которые владыка в меня встроил, Долгие годы я создавал видимость послушной собачонки, которую не волновало ничего, кроме воли владыки. Не спорил, не совершал ошибок и не подводил своего повелителя. Не имел собственных желаний, целей, стремлений, вкусов и даже имени. Я погрузился в ту жизнь, что выбрал для меня владыка. Украсть чертежи нового оборудования в отдаленной галактике? Так точно, господин. Отыскать и покарать предателей? Так точно, господин. Найти древний храм Предтеч на границе между обитаемой вселенной и Войдами? Так точно, господин. Восстановить линию снабжения с окраиной империи? Так точно, господин. То, что чаще всего мои действия разрушали судьбы отдельных гумадоидов, целых семей, городов или даже стран, я не задумывался. Не мог себе этого позволить. Какие-то задания удавалось выполнить быстро, на какие-то уходили десятилетия, Иногда я работал один, иногда в группе таких же, как и я, карателей. Так нас называл Владыка. Карателей было много, несколько сотен, полагаю, и каждый мог похвастаться чем-то особенным, какими-нибудь способностями или умениями. И благодаря мне, благодаря тому эликсиру, что я давным-давно выпил, все каратели стали почти бессмертными. У Владыки легко получилось сделать то, чего не смог сотворить Ангх, а именно вывести из моей крови формулу эликсира. Вскоре каждый из карателей перестал стареть, но мне было все равно, и как кальну, и как слуге владыки. Я ждал. Чего? На этот вопрос ответить было куда как сложнее. Я мог сбежать всякий раз, когда Владык отправлял меня на очередное задание. Телепорты, космические корабли, клоны в отдаленных уголках империи, Со временем, когда повелитель убедился, что я полностью послушан его воле, ко всему этому я получил свободный доступ. Вот только никакого смысла в бегстве не было. Кто-то скажет, что я мог бы стать свободным, но я и был свободным, даже исполняя волю владыки, даже совершая то, чего мне делать не хотелось, я оставался свободным в своем собственном сознании, потому что я сам выбрал этот путь. Просто просто не знал, куда он ведет. Поначалу моя жизнь имела четкую цель — помочь Ангху увидеть множество миров, стать лучшим вором во Вселенной. Наивно, по-юношески-максималистски, но мне больше ничего и не было нужно. Затем я встретил Сандру и понял, мне хочется провести с ней целую вечность, если это возможно, и на очень короткий срок стремления изменились, К сожалению, возможность воплотить задумку в реальность я потерял и остался один. Без цели, без любимой жены и без собственной жизни. Сбежав от владыки, я бы не избавился от того, что произошло. Не смог бы вернуть фиалку, а именно этого мне и хотелось больше всего. И именно поэтому я остался и послушно выполнял любую прихоть галактического императора. Я подозревал, что Сандру можно вернуть. Слышал о таком. То тут, то там, в разных мирах. Историй о подобном хватает в каждом мире. После того, как прошли сотни лет службы владыки, и я освоился в его мирах, начал узнавать много интересного. Но, несмотря на это, я не просил его вернуть мне жену. Не просил, потому что знал, стоит только заикнуться об этом, как владыка поймет, что у него не получилось сломать и перековать меня. И тогда он меня уничтожит. И мы с фиалкой точно никогда не встретимся. Так что я продолжал быть рабом, продолжал выполнять приказы владыки и тайно искать что-то. Удобный момент, крупицу истины, подсказку от мироздания или что-нибудь еще. Конечно, большей частью удавалось узнавать старые легенды, но кое-где и кое-кто утверждал, что сам владыка может воскрешать мертвых. Разумеется, байки меня не интересовали. Но, имея возможность утаивать от владыки то, что сочту нужным, за время своей службы я общался с очень и очень разными личностями. Некоторые из них заслуживали доверия, хоть после этого и приходилось их убивать, и постепенно я узнавал о своем хозяине все новые и новые подробности. О том, откуда он пришел, чем занимался последние десятки тысяч лет, что умеет. Владыка не делал из своей жизни тайны но и летописи его не интересовали. Он шел к одному ему известной цели, используя колоссальную мощь предтич. Каким-то образом он научился ее обуздывать, научился работать с энергетикой тех, кто существовал раньше всех живых существ, разобрался в механизмах древних и теперь называл себя их преемником. Разумеется, на протяжении всего этого времени ему помогали. А если о чем-то знают двое, знает и третий, не так ли? И спустя многие тысячи лет я, наконец, узнал, что позволяет владыке жить столь долго. Узнал о том, что способно собрать уничтоженную ранее душу. Можно было догадаться и раньше, но мне требовались доказательства. И я их нашел на Кападейре. Мое терпение было вознаграждено. И все благодаря шаху Асфигиру. Получив его мысли, знания и связи с другими улучшенными из этой звездной системы, я прошелся по ее планетам как ураган и отыскал кое-что весьма любопытное. Обычно, когда владыка захватывал новые планеты, он перед этим обрабатывал их поверхность мощными пси-излучателями. Сложная технология, основанная на старых разработках предтеч, за короткий срок превращала любой намек на недовольство или сопротивление в раболепное блеяние. Это работало везде, почти везде, за редким исключением. И Кападейра была как раз таким случаем. На каждой из планет системы народ сопротивлялся оккупации владыки довольно долго. Именно поэтому, несмотря на полный разгром войск сопротивления, спустя сотни лет здесь появились террористические ячейки, мечтающие свергнуть новый мировой порядок. И причины подобной стойкости меня почти не волновали. Ровно до того момента, пока в одном из горных укреплений мятежников я не обнаружил изолированный архив с древними данными, передающимися из поколения в поколение. И там была информация о сердце Арна. Если верить найденной информации, когда-то давно сердце было вторым светилом этой системы. Его сияние имело невероятное свойство, и благодаря ему на каждой из планет образовались залежи гравитония невероятных размеров. Крупнейшая во всей империи владыки за все время ее существования. Когда он пришел сюда впервые, у него уже имелись изрядные знания о предтечах и даже некоторые их технологии. С помощью одной из них он заключил второе светило системы в небольшой кристалл и забрал его с собой а на планетах были построены храмы, выкачивающие необходимые элементы из биосферы и синтезирующие их в гравитонии. Сразу после этого система Каппадейры начала медленно умирать, а народ начал потихоньку сдаваться на милость Владыки. Как оказалось, сердце не только создавало гравитоний, оно еще и защищало жителей от пси-излучения, которое использовал и Владыка. Но меня волновало не это. Впервые за все то время, что я служил своему хозяину, мне удалось найти нечто, чего никто о нем не знал. Однако и это было не самым важным. Куда ценнее был огромный зашифрованный архив данных предтеч. Судя по комментариям мятежников, там было все для управления сердцем. Команды, интерфейсы, скрипты, заклинания. Назвать можно было как угодно, суть от этого не менялась. Но главное... Главное, что удача, о которой я упоминал в самом начале, вновь поцеловала меня. Кроме древней истории и возможного управления артефактом, я получил еще кое-что. Инструмент для его извлечения из брони владыки. Инструмент, конечно же, не в прямом смысле этого слова, всего лишь небольшой кварк энергии, той самой первозданной частицы сердца, хранившейся в микрокристалле на архиве с информацией. Энергией, на которую отзовется артефакт. Я сразу почувствовал, что это такое. Точно такое же чувство мне довелось испытать, когда владыка поглотил душу фиалки, и я впервые увидел сердце. То ощущение, что оно во мне вызвало, я никогда не спутаю ни с чем другим. Этот кварк, что я получил, он был отмычкой. В памяти неожиданно четко всплыло сердце, и я будто наяву увидел его энергокаркас с одной единственной отсутствующей деталью. И эта деталь была у меня. Она кричала о том, что сердце будет моим, стоит только соединить их. Я слышал ее голос. Голос протонных соединений, космического разума и эхо столкновений звезд. Голос того, что было самой вечностью. И я поверил в то, что этот голос мне говорил. Ломать голову, как пронести кварк близко к владыке, не пришлось. Частица энергии просто встроилась в тот тайник, что я вскрывал от него все эти тысячелетия. И теперь никто не мог ее заметить. Сейчас, входя в тронный зал, я прекрасно понимал, все решится через несколько минут. И либо доверенный мне судьбой подарок сработает, либо ничего не получится. Голоса в голове шумели так, что я не слышал приветствия глашатая. Не слышал одобрительных слов владыки не видел охрану вокруг, не замечал взглядов карателей-побратимов. Я двигался на автопилоте. Крупица энергии сердца полностью подчинила меня, стоило лишь согласиться отдаться на ее волю. А владыка? Владыка ничего не чувствовал до самого конца. До того момента, пока не положил руку мне на плечо, а я вцепился в нее пальцами. Впервые за все время своей службы я увидел в провалах его шлема промелькнувшую искорку незнакомого желтого цвета и понял, что это проблеск страха. А через мгновение центральный сегмент брони моего повелителя раскрылся, как бутон цветка, и оттуда ударил яркий свет. Моя вторая рука метнулась вперед, по ней проскользнула частица сердца, и стоило ей лишь прикоснуться с артефактом, Охрана ахнула. Другие каратели замерли в нерешительности, не зная, что им делать. «Верните его!» — слова пронеслись по залу грохотом лавины. Эхо не успело стихнуть в стенах помещения, как по его окружности начали появляться столпы света. Оттуда выходили существа в длинных, жестких балахонах со странными, высокими головными уборами, скрывающими лица, и тонкими, как у насекомых, верхними конечностями. Не издавая звуков, эти создания мгновенно включались в цепь заклятия, связывающего их в одну сияющую синевой цепь энергии. Рядом с владыкой, на том месте, где секунду назад стоял Кальн, а сейчас висела легкая Марева, открылся портал, и одно из этих существ, полыхнув оранжевым светом, прыгнуло в него. Через несколько секунд с той стороны пространственного провала ударила мощная волна силы и в портал прыгнули еще трое прислужников-владыки. Им потребовалось чуть больше пары минут, чтобы вернуться. Появившись из портала, они вели за собой вора, пронзив насквозь его тело своими конечностями в нескольких местах. Через секунду пространственное окно схлопнулось и исчезло. Кальн истекал кровью. Он был другим, не таким, как исчез несколькими минутами ранее. На нем был доспех, подобный тому, что носил сам владыка. Куда более простой, конечно, но весьма выдающийся. Лицо вора тоже изменилось, огрубело и стало более жестким, заострив черты. «Снова ты!» — обращаясь к владыке, он выплюнул один из зубов вместе с кровавой слюной. «А я уж было подумал, что обо мне забыли». «Где сердце?» — пророкотал тот, обращаясь к своим слугам и не обращая на Кальна никакого внимания. «Его не было при аварии, повелитель». «А вы не подумали, что он его спрятал?» «Мы искали владыка долго и упорно, много лет, но вор спрятал его, и никакие пытки не смогли развязать ему язык». «Кажется, тут прошло совсем немного времени с тех памятных событий, да?» усмехнулся Кальн. «Неужели считанные минуты? Все точно так, когда я уходил. Интересно». «Кажется, в тот раз я стащил у тебя очень важную игрушку, не так ли?» «Ты ошибся, владыка. Не стоило отправлять в ту систему именно меня. Не так уж сильно мы с тобой отличаемся, верно?» «Думаешь, что обставил меня?» — рассмеялся владыка, и его смех заставил прислужников отойти на несколько шагов назад. «Такая мысль проскакивала, да? Сколько меня не было?» «Для тебя прошло много лет, я полагаю». — в ответ спросил владыка. — Удовлетвори мое любопытство. Зачем тебе понадобилось сердце? Столько лет безупречной службы. Ты так долго был верным слугой Кальн, исполняя любую мою прихоть. И вдруг такая афера. Сколько ты ее готовил? Когда впервые задумался о предательстве? — А ты попробуй залезть мне в голову и посмотри сам. — Удивительно как быстро твоя предыдущая личность проснулась. То, что разорвало печать Астартес, та энергия, что ты пронес в себе, это была частица сердца, верно? Но тебе удалось пронести ее сюда. Кто тебе помог? Твоя жена? Сандра? Пошел ты! Любовь, неужели это ее энергетическое воплощение? Скажи, это так? — Понятия не имею. — Склонности к анализу и оценке собственного состояния ты тоже, как вижу, утратил. — Значит, догадка верна. Ты всегда стараешься разложить действительность на тонкие, последовательные слои логики, физики, химии и психологии. Но иногда это бессмысленно. Всегда есть что-то, чего никто понять не в силах. Даже первое не всезнающе. Владыка схватил вора за горло, поднял перед собой. Тот, обжигая руки, вцепился в огромные стальные наручи, раскаленные энергией сущности. Кальн пытался вдохнуть, и боль исказила его лицо. — Ты, червяк, молекула, моя личная игрушка, ты ведь даже не представляешь, что такое сердце! — И Еще как! Представляю! Пар, таз! Слово, произнесенное вором, заставило владыку осечься впервые за многие сотни лет. Ты видел предтеч? Да. — Ты один из нас? — Мне показали путь. — Какая ирония! Владыка отшвырнул вора, и тот безвольно покатился по полу, стоная от боли. — Первые себе не изменяют, раз выкидывают подобные шутки. Да, такое редко встретишь, но ваша компания сумела меня удивить, и не раз. — Любопытно. «Три портаса, которые пересеклись в одной реальности, и двое из них продолжают это делать!» Он замолчал на несколько минут, расхаживая по залу, а затем вернулся к корчащемуся Кальну. «Наши разговоры, какими бы приятными они ни были, и все мои рассуждения сейчас, все это ничего не изменит. Есть первостепенная задача. Ты вернешь мне сердце!» «Размечтался!» Кальн с трудом усевшись, скривил губы в усмешке. «Сдохнешь без него, владыка!» Вор буквально выплюнул это слово. «Не знаю, когда это случится, но надеюсь, что недолго осталось ждать. Я узнал твой маленький секретик и утащу его с собой в могилу, ясно?» Некоторое время владыка внимательно смотрел на бывшего слугу пылающими пламенем провалами шлема, а затем отрицательно покачал головой. «Думаешь, знаешь, что такое настоящие пытки? Думаешь, я позволю тебе умереть и оставить при себе место, где ты спрятал сердце? О нет, потомок первых, нет, я не позволю этому случиться. В прошлый раз я что-то упустил, и тебе удалось обмануть меня, сохранить частицу того, кем ты являлся. Но сейчас я не оставлю от твоего бывшего я ничего, вор. Ты отправишься в Лимб. А после «ты вернешь мне сердце, можешь в этом не сомневаться».